Перед тем, уходить из бара, Ковальский сказал, что ему очень хочется отлить. Я понимал, что нас обязательно обыщут перед встречей в баре. Это был самый простой способ раздобыть оружие потом, чтобы держать его под рукой до тех пор, пока мои родители не будут в безопасности. — Этому козлу! — проворчал Ковальский. — Следовало бы почаще смотреть крестного отца, черт побери! — Лиза кликнула Кентер на связи! Грей крепче стиснул рукоятку пистолета. — Что с моими родителями? Они... — Я уже спросил. Они в полной безопасности, живы и здоровы. Грей выпустил долгий вздох облегчения. — Слава богу! Он прочистил горло. — Тогда скажи Пейнтеру, установить карантинное отцепление в радиусе не меньше 10 миль от развалин. Грей мысленно представил себе облако ядовитых газов, насыщенных иудинным штаммом. Врата в ад были открыты всего около 12 минут, после чего их наглухо захлопнул взрыв бомбы Насра, хоть какое-то утешение в этом. Но какому количеству Иудина штамму удалось вырваться на свободу? Грей взглянул на Сьюзан, сидевшую, прислонившись к стене, рядом с ней застыл Ковальски, удалось ли и получить лекарство. Все эти люди, находившиеся в колодце вместе с ним, стали ему близки. Каждый внес свой вклад, и немалый в то, чтобы они, в конце концов, попали сюда. — Но не было ли все это напрасно? — снова заговорила Лиза. — Карантин уже устанавливается. Сжимая пистолет, грей не отрывал взгляд от края колодца. Где-то там по-прежнему скрывалось войско гильдии. — В таком случае скажи Пентру, что нам здесь мешает его помощь. Передав его слова, Лиза отняла трубку от уха. Пейнтер говорит, что помощь уже в пути. Он предложил посмотреть вверх. Грей поднял взгляд на небо. Сочная полуденная глубизна кружила с вихрем ястребов, неподвижно раскинувших крылья. Их были десятки, летевшие со всех сторон. Однако эти ястребы были вооружены автоматическими винтовками. Грей протянул руку к телефону. Лиза вложила аппарат ему ладонь. Рэй приложил телефон к уху. — По-моему, мы договорились не мобилизовывать местные силы. — Командер Пирс, на мой взгляд, 40 тысяч футов над землей никак не вписывается в понятие местный. К тому же это я твой начальника не наоборот. Рэй продолжал смотреть на небо. Штурмовая группа веером рассредоточилась над развалинами, выстраиваясь в боевой порядок. У каждого бойца за спиной был... Дельтаплан с жесткими крыльями, похожий на крошечный реактивный истребитель, позволяющий осуществлять десантирование с большой высоты. Бойцы спускались вниз, кружа по спирали. Затем по команде все дернули за шнур, разом сбрасывая крылья, раскрылись парапланы, помогая преодолеть последние футы до земли. Подобно четко слаженной хореографической труппе, десантники опустились со всех сторон развалины. Их живописное появление не осталось незамеченным. Послышался топот тяжелых ботинок по каменным плитам. Грей мысленно представил, как наемники гильдии прячут черные береты в мусорной баке, спеша спастись бегством. Однако не все из них были трусами. Прогремели автоматные очереди. Сначала отрывистый, затем слившийся в один сплошной яростный треск. Перестрелка бушевала в течение нескольких минут над головой проскользил параплан десантник вел огонь слета затем показался другой совсем близко боец подобрал ноги готовясь спуститься на развалины и следом за ним один за другим посыпались другие посыпались рядом с колодцем посыпались судя по всем наведенные по сигналу сотового телефона в руке грея какой то человек перегнулся за низкую стену колодца чересчур поспешно грей два не выстрелил в него но с им узнал форму военно-воздушные силы Соединенных Штатов. — Ребята, у вас все в порядке? — с австралийским акцентом спросил он, отстегивая парашют. Лиза оттолкнула в сторону Вигора. — Райдер? — ее голос был полон изумления. Тот просиял улыбкой. — Этот твой парень, Пейнтер, замечательный чувак, разрешил мне прокатиться вместе с своими людьми. — Конечно, это далеко не то, что ползать по находящейся под напряжением сетке вместе с ледоедами, но с этим ничего не сравнится. Послышался чей-то голос. Райдер поднял руку, показывая, что все понял, и снова заглянул вниз. — Держитесь! Лестница уже в пути. С этими словами он исчез.